поддерживали организованные черносотенные организации. В Киеве с его многонациональным населением они были особенно сильны. Буржуазно-националистические организации угнетения наций тоже пользовались этим для затемнения классового самосознания трудящихся, для разжигания национализма среди трудящихся нацменьшинств. Хотя сама-то она, буржуазия этих наций, вступала в союзы с Черносотиной в Буржуазии. Шовинисты и черносотинцы старались разжигать шовинизм и среди отсталых рабочих, особенно среди безработных. Как безработный я бывал на пунктах их скопления, видел, как черносотины и банды организовывали драки среди безработных. Поводом для этого... Они выбирали направление того или иного безработного соответствующей национальности на попадавшуюся в работу. Зачастую завязывалась острая борьба, грозившая кровопролитием. Я вспоминаю врезавшийся в мою память наиболее крупный конфликт у контрактовой ярмарки на Подоле, где безработные много дней и недель сотнями прозябали в ожидании работы и, большей частью безрезультатно. В один из таких мрачных дней закрутилась карусель споров между безработными. Началось как будто с полушуток, посмеиваний одного над другим, а кончилось всерьёз. Один из безработных начал посмеиваться над другим безработным из крестьян в свитке и лаптях. И чего тебя понесло в Киев из украинской деревни? Земля у вас на Украине получше нашей калужской. Ивось прокормила бы и тебя и семью, не то, что у нас в Калуге. Сидел бы хохлик у тебя в деревне и ел бы картоплю с салом. И вот этот хохлик, как его назвал калужский, вспылил и резко читал калужанин. Jak bi ti pobacu nashë selo i jak mi živëmë, to, mose, takih glukstva i ne kazav be, koli nema ní konja, ní vola, jho j ty zrubis z jednoj zemljë? A z ty zemljë níčo včnou bagatog v karmání z osima patrachami. O shumë, jatut v Kijevë prapadajë. A ty sam meni kaj, jho ty i druhe крацепы. Понаехали седы наш Киев, шукали в себе работу, у себя в доме. Тогда мы тотошней скорее найшли в себе работу. Калужанин хотел продолжить споры, даже успел сказать, что Киев такой же твой, как и мой, и всех русских. Как спор включился один, даже не похожий на безработного, который как бы продолжая мысль калужанина, сказал, вот именно русских, а тут, смотри, набрались их жидкие, гнать их надо отсюда. Этот как бы неожиданный вывод нашел свою почву. Зашевелилась толпа и повернулась к тому углу, где стояла группа безработных евреев. Этим воспользовалась небольшая группа черносотенных элементов, от которых, видимо, неизвестно. И выступил указанный последний оратор. Начались хулиганские выкрики и призывы, дело грозило перейти в кровавое избиение. Я в это время стоял в центре споривших. Видимо, уже тогда я не принадлежал к коробке в десятку. Быстро сообразил, куда это клонит, решившись Я громким, звучным голосом крикнул: "Послушайте, что вам хочет сказать молодой, но такой же несчастный безработный, как и вы. За что, за каким таким богатством вы тут готовы съесть друг друга, за дырявый карман, в котором ни шиша нет? Все богатство у хозяев-капиталистов, у помещиков, у купцов, богатей всех наций это нашими руками". Потом и кровью они нажили свои капиталы. Когда им выгодно, они нас держат, когда невыгодно, они нас выгоняют, делают безработными. Вот я вам расскажу, кто главный виновник моей теперешней безработицы».